письма родственников и друзей. Однажды вечером, после ужина, дверь снова отворилась. Надзирательница держала в руках пачку открытых конвертов. «Тебе письма, заключенная Бутина. Конверты я заберу. Если тебе нужны контакты отправителя, скажи». Я кивнула, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу, стоя на холодном полу в о д и н о ч к и Надзирательница надорвала конверты, тщательно прощупала каждый листочек, Вырвала все металлические скрепки, которые соединяли уголки листов, грубо выргавшись, что в следующий раз они просто отошлют письма обратно, если обнаружат хоть одну. Она вырвала маленькие кусочки конвертов с адресами отправителей и протянула мне пачку бумаг. Позже я узнала, что эта процедура связана с тем, что отправители могут пропитывать плотную бумагу для конвертов наркотическим раствором. Таким образом, ее поедание приведет к токсикации организма. По этой же причине запрещались открытки, любые цветные картинки-распечатки на принтере, Фотографии позволяли получать исключительно на фотобумаге. Хранить в камере больше пяти штук фотокарточек тоже не разрешалось. Превышение этого количества — дисциплинарное взыскание. Переданные мне письма, судя по датам, пришли в тюрьму давно, почти месяц назад, но, видимо, подверглись тщательной проверке на тайный шифр или невидимые чернила, которыми, как известно, пользовался Владимир Ильич Ленин во время своего заключения в царской тюрьме. Отчаявшись раскрыть тайнопись, мне все-таки отдали письма от мамы, папы, бабушки, сестры и ее подруг. Мама бережно приложила к своему письму распечатки слов наших любимых стихов и песен. Представляю, какое смятение это вызвало в рядах аналитиков ФБР. Отправка писем была воистину спецоперацией. Обычные письма, отправленные мне из России, не доходили, поэтому требовалось сперва написать, далее сфотографировать, потом отправить по электронной почте п о л или Джиму, Те их распечатывали, вкладывали в конверты и отправляли почтой в тюрьму. Джим жил в д е с я т минутах езды на автомобиле от тюрьмы, но эти минуты были равны иногда трем месяцам тюремного времени до момента получения мной заветных строк. Мои ответы проделывали аналогичный путь за такое же время. Но, как я всегда говорила, это не главное. Важно было лишь то, что я в конце концов их получала. На все письма я отвечала тщательно, старательно выводя каждую букву. Я представляла, что вот рядом моя сестричка, и я будто говорю ей «Привет, моя любимая Мариночка. Ты прости меня, что так все вышло. Мне очень хотелось бы, чтобы ты могла гордиться своей старшей сестрой за что-нибудь выдающееся, достижения в науке, искусстве, бизнесе, в конце концов. А теперь все будут показывать на тебя пальцем, говоря, что твоя сестра в тюрьме. И что еще хуже, в стране, о которой она отзывалась с таким уважением, как об островке демократии прав человека среди бушующего бесправия в этом мире. Неприятно осознавать свои ошибки, малыш. Но еще больнее понимать, что расплачиваться за них будешь ты. Прости меня, что я не звоню тебе. Я не знаю, что сказать. Я хочу, чтобы ты забыла хотя бы на время меня весь этот кошмар и жила своей молодой активной жизнью, а не плакала обо мне. Но сестра, конечно же, не послушала меня. Мое заключение она разделила со мной. отказавшись от своей жизни, радости беззаботной молодости и з утра до ночи проводила на работе, чтобы заплатить за мои телефонные звонки домой. Каждый звонок в Россию в эру многочисленных мобильных мессенджеров стоил 35 долларов США за 15 минут разговора. Моя сестра взяла на себя организацию работы фонда для пожертвований в мою защиту. Она связывалась с моими друзьями и знакомыми, просила их о помощи. На Марину, наряду с моим отцом, пришелся медийный удар. журналисты быстро вычислили сестру с помощью социальных сетей и денно и нощно ее атаковали. Она не сдавалась и миллион раз повторяла, что ее сестра ни в чем не виновата. Однажды девушка решилась сменить место работы на то, где оплата труда была немного выше, а значит, можно было купить несколько дополнительных минут телефонного разговора с сестрой. Марина подала свое безупречное резюме, первая строчка которого гласила, что она магистр факультета электроэнергетики Санкт-Петербургского политехнического университета, учебного заведения, входящего в первую десятку лучших вузов России, а за ней следовал список предыдущих рабочих мест с блестящими отзывами начальства. В кадровом отделе ее встретили с распростертыми объятиями. Марина без труда сдала все квалификационные тесты и получила зеленый свет от всех инстанций. Последняя подпись была за генеральным директором фирмы. Начальник, увидев Марину, широко улыбнулся. Его рот растянулся еще шире, когда он увидел, что они выпускники одного вуза. «Я своих не бросаю, у меня такая традиция. Тем более все необходимые утапы трудоустройства вам и пройдены», громко заявил он, подняв со стола ручку, чтобы скрепить трудовой контракт размашистой подписью. Но вдруг его глаза остановились на фамилии девушки. «М-м, где-то я, кажется, это уже слышал», задумался он. Марина рассказала руководителю о своей печально знаменитой родственнице. находящийся под следствием в американской тюрьме. «Да что вы говорите!» — сплеснул руками он. «Бедная девочка! Я так переживаю за нее!» «Вы знаете...» — обратился он к Марине. «Я молюсь за нее каждый день! Видите?» — указал он на украшенный по золотой настольный календарь. «И в понедельник, и во вторник, и в среду. Мы вам сообщим, когда все документы будут готовы. Вы только держитесь!» — похлопал он по плечу мою сестру. Когда она вышла на улицу... то тут же позвонила домой. «У меня будет такой хороший начальник», рассказала она папе. «Ты знаешь, он так с а Машу переживает». Наверное, из-за ежедневных переживаний и строгого соблюдения молитвенного правила за моё здравие начальник забыл перезвонить Марине на следующий день. Не вспомнил он а через неделю, а через месяц из конторы позвонила его секретарь. «Извините», — робко начала она. «Я не знаю, в чём причина, у нас такого никогда не было, но вам отказали». «Пожалуй, — продолжила она, — вы все-таки имеете право знать, Марина. Это из-за вашей сестры. Знаете, мы от политики хотели бы дистанцироваться, скажем так. Еще раз извините». Закончила она, и в трубке раздались короткие гудки. Моя сестра все-таки выполнила одну из моих просьб. Она не стала оплакивать меня, а я р о с т н о б о р о л а с ь за мое освобождение каждый божий день.